История третья познавательная Спустя два дня в моей жизни случилась не самая приятная встреча. Мы с подружками стояли около окна и ждали разрешения зайти в кабинет медитации. Настроение было хорошее, мы воодушевленно болтали, и ничто не предвещало беды. И тут я заметила, что в нашу сторону направляется демоница Саи. Высокая, статная, полногрудая, всегда с горделивой осанкой и высоко поднятой головой. Ярко-алые волосы, оттенка в вырве глаз, черноглазка никогда не собирала в прическу, так и носила распущенными. «Отойдем?» — намекнули мне, одарив не самым доброжелательным взглядом. Решила не рисковать и во избежание скандала отошла на несколько шагов от насторожившихся подруг. Сделала им знак, чтобы не вмешивались, по беседу им наедине расспросят. «Слушаю внимательно». «Ты опозорила моего брата». Саи, выше меня на полголовы, нависла надо мной так угрожающе, что мои ноги едва не подкосились. «Он — наследник престола, а ты сделала его посмешищем». Пристально посмотрела на нее, пытаясь понять, о ком идет речь. Она демоница, вывод напрашивался только один — Дартан. Но эти двое были совершенно не похожи друг на друга. «Вообще-то я тоже наследница Светлоэльфийского престола», — заявила, глядя ей в глаза. «И не люблю фамильярностей». «Ты?» — Саяж перекосила от презрения. «Не смеши меня, пигалица!» «Что? Это я-то пигалица?» Ну да, такой груди, как усаи, у меня нет. Я и похудее, и пониже буду, но не пигалиться. Мне все равно, что обо мне думаешь ты вместе с братом и вашим августейшим семейством, вкрадчиво начала я, понимая, что скандала не избежать. Скажи, что хотела, и я пойду. Сейчас пара начнется. «Ну так слушай внимательно, эльфийское высочество. Мой брат всегда получает, что хочет, и ты не будешь исключением». Угроза в ее голосе заставила не на шутку насторожиться. Он просил не вмешиваться, я обещала и слово сдержу. «Но если ты еще раз опозоришь его, будешь иметь дело со мной». Она развернулась и, тряхнув роскошной красной гривой, гордо направилась в соседнюю аудиторию. Я же вернулась к заинтересованным подругам и пересказала нашу беседу. Райни возмутилась, предложила устроить ей тёмную и поговорить по душам. Пришлось срочно успокаивать разбушевавшуюся оборотницу. Давно заметила, что она любит подзадорить кого-нибудь и поругаться, хотя до драк дела пока не доходило. Тиа, наоборот, попросила меня быть осторожнее. Ей эта демоница очень не понравилась. «Эх, с каждым разом...» «Моя жизнь становится всё интереснее и чудесатее». Девочки хотели сказать что-то ещё, но тут прозвенел звонок, и появился преподаватель. Следующие два часа мы старательно уходили в себя и пытались расширить границы дара. Моя водная сфера стала намного больше, но считать себя хорошим магом я ещё не могла. Да и не смогу. Середнячку выше головы не прыгнуть. После занятия мы пошли в столовую, чтобы перекусить. Всё же медитация — вещь нужная, хоть и отнимает много сил, ведь надо напрягать все имеющиеся ресурсы, а их и так немного. Зайдя в столовую, выбрали себе лёгкие блюда, но насладиться обедом сегодня была не судьба. Да что ж такое? Что за день? «Привет!» — рядом со мной усел Ларсон, составив тарелки с подноса на стол. «Как дела?» «Что надо!» — волком посмотрела на него, отпивая сок из стакана. После того разговора о общежитии Дроу нравился мне все меньше. «Да вот, решил составить вам компанию». Он подмигнул девушкам и принялся поглощать еду. Ти зарделась и улыбнулась в ответ. Райни угрюмо посмотрела сначала на меня, затем перевела взгляд на Ларсона и выразительно чиркнула ребром ладони по шее, намекая, что его надо убрать. Я бы с радостью согласилась, но он был дальним родственником, пришлось с сожалением покачать головой. Лар наших переглядываний не заметил, уплетая котлету с таким аппетитом, словно за ним кто-то гнался и хотел ее отнять. «Рис, ты чем в выходные занята?» — спросил он, когда тарелки опустели. «Отдыхом», — ответила, понимая, что он просто так не уйдет. «А каким? Активным или не очень? Может, погуляем?» Лицо его посветлело. «С кем?» «Со мной». Дроу выпятил грудь и интригующе прищурил правый глаз. Как-то не хочется, не ожидавшая такого приглашения, слегка замялась. Ты чего? Меня слегка толкнули в бок. Будет весело. В городе ярмарка открывается. Соглашайся. Он сделал такие грустные глаза, что отказать было невозможно. «Хорошо, хорошо», — торопливо пробормотала, понимая, что отдыхать тоже надо. Немного расслабиться не помешает, от одной прогулки ничего не случится. Подруги тоже изъявили желание пойти на ярмарку, но отдельно, чтобы не мешать моему свиданию. Я возмутилась и пыталась доказать, что это просто дружеская прогулка, но по их снисходительным улыбкам поняла, не переубедила. Однако на этом приключения не закончились. Через три дня ко мне подошёл Дартон и тоже пригласил на ярмарку. После щекотливой истории с рогами он стал вести себя мягче и уже не пытался идти к моему сердцу напролом. Теперь мне дарили улыбки и красноречивые взгляды закренелого лавеласа, призванные растопить лёд в душе самой неприступной барышни. Из-за моего вежливого отказа демон расстроился, но когда узнал, с кем я иду очень нехорошо улыбнулся. Интуиция шептала, что Ларсен может просто не дожить до нашего похода. «Предупредить его, что ли?» «Нет, пусть сами разбираются». И вот наступили выходные. Мы с Ларом договорились встретиться у ворот Академии, и я с облегчением отметила, что родственничек жив, здоров и без видимых повреждений. Ярмарка проходила каждый год, на неё съезжался народ со всего материка. В рядах можно было купить самые необычные товары, да и просто поглазеть на существ, коих ранее не выпадал случай узреть вживую. Для прогулки я выбрала удлинённое насыщенно-зелёное платье с короткими рукавами и чёрной лентой под грудью. Оно не стесняло движений, не подметало землю и смотрелось вполне прилично — Обулась в чёрные туфельки на плоской подошве, чтобы было удобно ходить, через плечо перекинула небольшую сумочку. Вдруг захочется что-то купить, заколдованную от воришек и прочих неприятностей. Заплела косу и завязала её зелёной лентой, ибо с распущенными волосами неудобно лавировать в толпе. Ещё зацеплюсь где-нибудь и оставлю клок сиреневых волос. Посмотрелась в зеркало, убедилась, что выгляжу превосходно и пошла навстречу со своей седьмой водой на киселе. Подружки убежали в город, не став дожидаться меня. Перед этим я отлупила их подушкой, чтобы прекратили свои подначки, но ничего кроме смеха от них не дождалась, а ведь рассчитывала на раскаяние. Неспешным шагом приблизилась к воротам, а там меня ждал сюрприз — Рядом с моим сопровождающим стоял Дартон и что-то радостно рассказывал другу. Меня они заметили не сразу, поэтому успела рассмотреть их внимательнее. Оба были одеты в белоснежные рубашки, в черные облегающие штаны, заправленные в высокие щегольские сапоги, и черные же атласные безрукавки. Единственным отличием были шейные платки. У Лара синий, у Дартона зеленый. Я невольно сравнила с цветом своего платья и мысленно взвыла. Что такое «не везет» и как с ним бороться? Да я на эту тему целый трактат наваять готова. Времени на переодевание не было, пришлось натянуть улыбку и подойти ближе. Парни замолкли и с любопытством уставились на меня. «Привет!» — нарушила я молчание и многозначительно посмотрела на демона. «А ты тут откуда?» «Меня Лар пригласил!» улыбнулся Дар и попытался поймать меня за руку, но я быстро спрятала ее за спину и вопросительно глянула на Дроу. «Мы всегда вместе ходим», — сходу придумал оправдание Лар. «А ты против?» Мне очень хотелось сказать «да», но у Дроу были такие просящие глаза. Не смогла отказать, вздохнула и шагнула за ворота, чтобы не нагрубить. Ребята правильно оценили моё молчание и пристроились с двух сторон. Можно было подумать, что это телохранители. А что, идея неплоха. Вряд ли кто посмеет покуситься на мою честь при наличии таких сопровождающих. До города шли молча. Первое время парни пытались поговорить, но я их игнорировала, давая понять, что обиделась. Пусть помучаются и попробуют заслужить прощение. Но стоило нам зайти на ярмарку как мое мрачное настроение тут же испарилось. Я была очарована множеством ларьков с разнообразными товарами, разноцветными шатрами, клетками с экзотическими животными, развивающимися на ветру флагами, цветочными гирляндами. Не смущал даже народ, постоянно толкающий друг друга в поисках чего-то привлекательного и беспардонно топчущийся по ногам. Хотя меня практически не задевали. Спасибо парням, они не давали ко мне подойти». Для начала я решила прогуляться вдоль рядов с товарами и посмотреть, что интересного продают. В первую очередь попался прилавок со сладостями, и я залипла минут на пятнадцать. Чего тут только не было. Пастила, карамель, пряники в виде животных и птиц, конфеты с разными начинками, леденцы на палочках. Рот невольно наполнился слюной, захотелось что-нибудь купить, но выбрать не могла, глаза разбегались. «Держи!» — дар протянул мне сахарный леденец. Я смущенно приняла угощение и тут же его облизала. «Лимонный». Демон улыбнулся и купил себе пряник, а Лар, долго и придирчиво, выбирал стилу То цвет не нравился, то запах, но от друга не отстал. Через пару минут я получила кулек шоколадных конфет. «А мне начинает нравиться этот день. Давненько меня так не баловали сладостями». По сторонам я смотрела с детским восторгом, ведь до этого мне не доводилось бывать на ярмарках, к нам они не приезжали. Парни потащили меня к лошадям, и я почти час выслушивала лекцию о лучших породах, существующих на сей день. Друзья Рьяна спорили с продавцом, пытаясь доказать свою правоту, а я усиленно делала вид, что вообще не с ними. Закончив дискутировать с лошадником, мальчики повели меня на театральное кукольное представление — Зрелище мне понравилось, правда, суть истории не уловила. Мы пришли к середине, но от этого спектакль хуже не стал. Больше всего радовались дети, кричали, хлопали руками и заразительно смеялись. Взрослые старались сохранять серьезность на лице, но и у них проскальзывали улыбки. После представления мы двинулись дальше. По дороге в ряды развлечений купили сладкую вату и бутыль с водой. Жажда после сладостей мучила неимоверно, да и жарко было. Но стоило нам оказаться среди тиров с призами, парни загорелись идеей поучаствовать в соревнованиях. Я всегда считала, что мужчины, как маленькие дети, и в очередной раз в этом убедилась. Друзья долго выбирали, что лучше, и решили покидать дротики. Мишень висела в 15 шагах от проведенной на земле белой черты — Каждому участнику давали 10 дротиков, и тому, кто наберет сотню очков, полагался приз. Его можно было выбрать на свое усмотрение из великого множества сувениров, игрушек и украшений или нескольких бутылок дорогого вина и оружия. Мне тоже захотелось посостязаться. Понравился белоснежный плюшевый мишка с красным бантом на шее, но меня осторожно отодвинули в сторону и велели не путаться под ногами, мол, мужчины серьезным делом занимаются. Горестно вздохнув, заняла место простого наблюдателя. Первым вышел дар. Остановился у черты, не наступая на нее, прицелился. Лицо демона было таким сосредоточенным, что я диву далась. Не думала, что увижу на его физиономии серьезное выражение. Дротики он кидал быстро и уверенно, не раздумывая, и вскоре набрал нужное количество очков. С лицом победителя, повернувшись ко мне, едва заметно выпятил губы, намекая на поцелуй, но я отрицательно покачала головой, ведь у нас был еще один участник. Настала очередь Лара. Тот тоже был хорош в метании, но умудрился на что-то отвлечься, и последний дротик пролетел мимо цели. Жаль, если бы он выиграл, я бы выпросила мишку, а теперь неизвестно, какой приз захочет Дар. Выбирай, неожиданно предложил Демон, показывая на игрушки и покровительственно улыбаясь. Я стеснительно указала на медведя и тут же его получила. Игрушка оказалась в половину моего роста, держать её было трудно. Дар хмыкнул и, забрав подарок, зажал его под мышкой и пообещал отдать в академии. А ярмарка продолжалась. По пути нам попались шуты в пёстрых одеждах, которые веселили проходящий мимолют. Красные колпаки с бубенчиками, водружённые на макушках клоунов, при каждом кивке или повороте головы издавали мелодичный звон. Посмотрели мы и на фокусников, показывавших небольшие представления. Они выдували огромные мыльные пузыри, выпускали из шляп сказочных фей и невиданных животных. Было интересно и очень весело. Парни заботливо поддерживали меня с обеих сторон, чтобы не упало, под ноги смотреть было некогда. После двух часов блуждания между рядами решили зайти в таверну перекусить, все успели проголодаться. Ребята потащили меня в проверенное, по их словам, место, благо оно оказалось недалеко. Ресторанчик оказался чистым, деревянные столы были накрыты накрахмаленными скатертями. Народ сидел с виду приличный, заказы разносили аккуратно одетые официантки, в воздухе витали аппетитные ароматы. Желудок радостно заурчал, слегка меня смутив. Парни, понимающие, улыбнулись и повели меня к дальнему столику в углу, куда меня и посадили, а сами уселись по бокам. Отдав мне медведя, стали изучать меню, написанное на деревянных табличках. Я выбрала легкий салат, блинчики с джемом и травяной отвар — а спутники — мясо и тёплое пиво. Мне тоже хотелось выпить, но Дарсларом решительно отказали в этой маленькой прихоти. Я обиделась и теперь молча смотрела по сторонам. В противоположном конце зала попивала самогон компания гномов, что-то увлечённо обсуждая, а неподалёку от нас сидели орки по виду наёмники. На всех были кожаные чёрные жилетки с металлическими заклёпками — К ремням пристегнуто по нескольку ножен. Рядом, прислонённые к ножке стола, сиротливо стоял арбалет. Возможно, оружия было больше, но его спрятали. Орки вели себя тихо, неторопливо беседовали и выпивали. Когда принесли заказ, я едва ли не набросилась на блины. Пахли они чудесно, на вкус тоже были превосходные, и отвар оказался выше всяких похвал, так что я наслаждалась. Ребята какое-то время ели молча. Но Ларв всё не мог отойти от проигрыша и предложил Дару в качестве реванша игру «Кто кого перепьёт». Демон согласился, и парни тут же заказали несколько литров пива. И как оно в них поместится? Я сразу предупредила, что домой их не понесу, мне медведя хватит, на что меня заверили, что они дойдут в любом состоянии. Заказ принесли, и началось состязание. Эти двое брали себе по кружке и тут же почти залпом выпивали. Зрелище оказалось неинтересным, я сидела и скучала. От нечего делать, стала строить глазки одному из орачьей братьей Тот был слегка пьян и на мои провокационные действия отвечал взаимностью. Мы переглядывались уже минут десять, когда он наконец осмелел. «Потанцуем?» Орк возник около нашего столика неожиданно. «Она не танцует», — дуэтом ответили мои телохранители, причем довольно грубо. Мы с Орком переглянулись, и он, понурившись, ушёл, а я окончательно расстроилась. Ребята заметили моё состояние. «Риза, чего грустишь?» — повернулся ко мне Дар. «Отстань!» — я усадила Мишку на колени, обняла и зарылась лицом в мягкий плюш. «Да ладно тебе!» — попытался наладить мир демон. «Ну, хочешь, мы тебе тоже пиво нальём?» «Хочу!» — согласилась я, выглянув из-за медведя. Поняв, что сделали что-то не так, парни переглянулись, но было поздно. Мне налили небольшую кружку пива. Не могу сказать, что оно мне понравилось. Немного горько и терпко, но вполне приемлемо. Теперь мы пили втроём, а я быстрее всех, хотя знала, что пиво лучше смаковать. Для того, чтобы почувствовать себя королевой таверны, мне хватило трёх маленьких кружек. На душе стало хорошо, уплыли куда-то мысли... «Может, все-таки потанцуем?» Рядом возник тот же орк, правда, он был гораздо пьянее. Ответить не успела. Дар встал, и в следующее мгновение несостоявшийся кавалер полетел на пол. Практически сразу же поднялись все дружки орка. Похоже, будет драка. Один из громел замахнулся на демона, увернувшегося от удара. «Больше я терпеть не могла». Заорала «Наших бьют» и кинула в орка кружку с пивом. В таверне воцарилась абсолютная тишина. Все смотрели на меня. Орки с сомнением, особенно которые стирал остатки пива с лица, парни в шоке, гномы с одобрением, дружно улыбаясь, ударили по рукам. Ставку сделали. Они всегда любили хорошую потасовку. «Риза, тебе лучше сесть», — не глядя на меня, сказал Лар. И мне бы послушаться, но хмель безжалостно ударил в голову, и я, пошатнувшись и отрицательно замотав головой, — Заорала «Бей их!» и запустила вторую кружку. После этого начался кавардак. Меня осторожно засунули под стол и велели не высовываться. Вместо этого, заупрямившись, я осторожно проползла под столом и, схватив ножку от поломанного стула, ринулась на орка. Встреча моего оружия с его головой сопровождалась глухим звуком. Видимо, мозгов там было не так много, если вообще были. Лар попытался запихнуть меня обратно, но я активно сопротивлялась, легалась и даже разок попала ему пяткой по коленной чашечке. Дроу зашипел от боли и отпустил меня. Даже импровизированную дубинку вернул, и я, размахивая ей налево и направо, с радостью бросилась в атаку. Стало совсем весело. К нам присоединились гномы, и таверна превратилась в полнейший хаос, пока в один прекрасный момент кто-то не догадался кликнуть охрану городскую стражу, так удачно патрулировавшую именно этот квартал. Меня подхватили подмышки вместе с игрушкой и быстро выбежали на улицу. От тряски стало подташнивать, но парни не подумали отпускать меня на землю, несмотря на моё нытьё. Только спустя пару кварталов меня, в полной мере ощутившую участь в мешка картошки, поставили на ноги и разрешили идти самой. К тому времени и часть хмеля выветрилась. Мне хотелось обнять своего мишку, но на меня грозно посмотрели и пообещали отдать у ворот. Обратная дорога тоже прошла в молчании. Парни вели себя тихо. Ни слова о моём поведении не сказали, что очень удивило, ведь я практически начала ту драку. Что самое странное, под конец пути меня похвалили за энтузиазм, но обещали больше не давать пить. Довели до общежития, отдали подарок, поцеловали в обе щеки и ушли. А мне пришлось тащиться на пятый этаж, с трудом переставляя ноги, ещё и медведя нести. Когда я зашла в комнату, подружки спали. Рай не похрапывала и с удовольствием причмокивала. Видно, тоже хорошо погуляли. Утром понравившегося всем медведя единогласно решили сделать нашим талисманом, и теперь наш плюшевый друг сидел на подоконнике и улыбался. Мы даже имя ему дали — Таошка. После столь запоминающейся прогулки парни воодушевились. Теперь меня встречали и провожали на занятия, одаривали комплиментами и старались подержать за руку. Подруги тихо ржали, наблюдая за представлением. Все действия демона сопровождались внимательными взглядами Саи. Сестрицу Дара я не боялась. Напрягала ее необоснованная неприязнь. Хорошо, что она ко мне не приставала с разговорами, хотя от этого легче не становилось. Ларсон был огорчен, что не смог порадовать меня подарком и теперь постоянно кормил сладким. Дартон от друга не отставал и старался всунуть мне в ладошку конфету. Да такими темпами через месяц ни в одно платье не влезу. Я тихо выла от безысходности, а они даже не понимали, что мне на этом этапе жизни отношения просто не нужны. Иногда казалось, что вся Академия делает ставки на то, с кем я останусь. Обидно. Через неделю после ярмарки Лар пригласил меня на магический каток. На таком я раньше не бывала и с радостью согласилась, предупредив, чтобы не было сюрпризов, иначе надолго обижусь. Дроу честно заверил, что мы будем вдвоем. На прогулку решила надеть теплые брюки, свитер и безрукавку. Волосы заплела, чтобы не мешались. Мы встретились около ворот и отправились в центр города, где стоял большой шатер с катком внутри. В раздевалке нам выдали коньки. Было немного страшно, я на них никогда не каталась, у светлых эльфов не принята эта забава. Зато Лар стоял на коньках уверенно, и сразу после выхода на лёд я вцепилась в него мёртвой хваткой. Дроу долго и терпеливо объяснял, как нужно отталкиваться и тормозить, но я чаще падала, чем каталась, отбив себе все бока. Страшно представить степень посинения кожи. Спустя час случилось чудо. «Я поехала. Сама. Правда, недалеко. Пара метров, и на пути возникло препятствие. Тормозить было поздно, и мы с препятствием оказались в лежачем положении, причем я сверху. Сердце чуть не выпрыгивало из груди. В голове билась тревожная мысль, не сломал ли я челюсть от произошедшего столкновения или ребро». «Риза?» — раздался снизу удивленный голос Дартона. «Ты что тут делаешь?» «Приехали». «Катаюсь!» — попыталась встать, но меня удержали. При этом ладони демона легли чуть ниже талии. «Руки убери!» «Куда?» — спросил он и переместил их еще ниже. Возмутиться не успела. «Риза, ты в порядке?» — подъехавший Ларсен помог мне подняться, а потом приобнял за плечи, чтобы не упала. «И как это понимать?» — с долей злости спросил демон, вставая со льда и глядя на друга. Тот неопределенно пожал плечами. «Почему не сказал, с кем идёшь на свидание?» «Забыл». «Даже так?» Мне очень не понравилась интонация, с которой эта фраза была произнесена. Угроза так и витала в воздухе, только бы не подрались. «Мы вроде договорились». «Я помню», — кивнул Дроул, «но в любви и войне все средства хороши». «Да ты...» — начал говорить Дар, но тут встряла я. «Что происходит?» «Надоело слушать их разборки, на нас все оборачивались. Я нахмурилась и подбоченилась, как драчун из подворотни. «Выйдем, поговорим?» Дожидаться ответа не стала и осторожно покатила к выходу, стараясь не упасть. Как ни странно, мне это удалось. Молча дотопала до раздевалки, переобулась и заявила болтусам, что буду ждать их на улице. Пора было заканчивать смехотворное представление. Надоели они мне». Ждать пришлось недолго, стоило им выйти, как я начала с места в карьер. «Давайте сразу расставим все точки и приоритеты, и не смейте перебивать!» Недовольно посмотрела на них и продолжила. «Вы оба хороши собой и в то же время отличные друзья, но меня не интересуют отношения, ни в какой форме, ясно?» Они скривились, но неохотно кивнули. «Если хотите со мной общаться...» то только как приятели, не более. Иначе придумаю, как вас усмирить. Опыта у меня достаточно, и выращенные рога — не самое страшное, на что я способна. Договорились?» Дара передернула, и парни угрюмо переглянулись, переваривая информацию. «Но ты действительно нам нравишься», — Лар попытался зайти с другой стороны. «В качестве кого?» — уточнила, слегка прищурившись. «Подруги по жизни». «Лар!» «Посмотри правде в глаза», — хмыкнула я. «Наши родственники удавятся, если мы с тобой сойдемся. А у папули случится инфаркт, стоит мне заявить, про связь с демоном не в обиду будет сказано. Так что можем только дружить». «Мы согласны», — ответил за двоих Дар, «но если вдруг изменишь решение, сообщи нам». На этой красивой ноте и закончились мои отношения, впрочем, не успев и начаться. Я даже не расстроилась». «Ребята хороши, но после едва не случившегося замужества я напрочь выкинула из головы какие-либо отношения. Не хочу давать папу повод устроить пышное торжество. Главное, что мы остались друзьями, тем более, что теперь Исаи должна от меня отстать». «Черт!» — выругалась я, роясь в шкафу. «Что случилось?» — Ренни с интересом наблюдала за моими действиями с кровати. «Пропала заколка с сапфирами, из гарнитура подарок отца, и она мне очень нравилась. Да чтоб тебе через тыны корыто!» «Значит, уже и до нас добрались», — вздохнула Тия. Недавно в общежитии завелся воришка. Этот гад хватал все, что ему приглянется, и найти, пока не удавалось ни его, ни украденные вещи. Преподаватели о проблеме знали. Даже поставили специальные маячки и ловушки, но бесполезно первой пострадала девушка с третьего курса. Она была фурией, поэтому одним прекрасным ранним утром мы были разбужены душераздирающим воплем из коридора. «Какая гадина это сделала! Убью, сожгу, утоплю! Кишки выпущу и размажу по стенке!» От крика я вскочила с кровати и выглянула из комнаты. Остальные обитательницы общежития тоже высунулись в коридор, сонно потирая глаза. Нарушительница сна гневно сверкала глазами. Признавайтесь, кто украл мои любимые ботинки. Она обвела нас взглядом, не сулящим ничего хорошего. Стала как-то не по себе. Чего молчите? Жить надоело, и я мигом. Мы дружно переглянулись, не скрывая изумления, но ответить на вопрос не смогли. Пострадавшей пришлось обратиться в деканат. Преподы провели доскональный осмотр всех комнат, но ничего не нашли. Через пару дней у соседки слева пропало любимое платье. Затем по всему общежитию стали исчезать заколки, штаны, книги, украшения и даже нижнее белье. Никто не мог понять смысл действий вора, как и его личность. Большая часть вещей не имела особой ценности. Нажиться на их продаже в любом случае не получилось бы, поэтому мотивы оставались загадкой. Мне же их папа подарил вздохнула я еще раз и села на кровать. Было очень обидно. Набор эксклюзивных заколок делался на заказ, причем украденная была самой большой и отличалась от остальных. «Узнаю, кто? Убью!» «Риза, да ладно тебе!» — попыталась успокоить меня я. «Может, найдется?» «Сомневаюсь. Еще ничего не смогли отыскать, — скисла я». Слушайте, а давайте охоту устроим, неожиданно предложила Райни, присаживаясь с другой стороны и с азартом глядя на нас. Что именно ты хочешь сделать? Положим на видное место что-то ценное и проследим за вором. Как? Учителя вешали маячки, но ничего не вышло, дружно возразили мы. Значит, надо придумать что-то такое, что оставит след, не растерялась оборотница. Я задумалась. «Был у меня один состав, который не прошел эксперимент и был признан негодным. Просто если им испачкаться, неделю отмываться придется». Я пару раз его использовала, испортив любимую сорочку очередной папиной пассии. Истерика была «закачаешься». Осталось придумать, что станет приманкой для вора». Райни полазила в свои сумки и спустя пару минут вытащила клинок величиной с ладонь. Я выудила из тумбочки раствор. Хорошо, что не выкинула, пригодился. И мы в течение получаса осторожно обмазывали клинок, стараясь не изгвоздаться. Вечером оставили приманку на столе и легли спать. Узнать, когда придёт вор, невозможно. Многие пытались его подкараулить, но бесполезно. Удачно проснувшись посреди ночи, взглянула на стол. Клинка не было. Пришлось срочно будить девочек и зажигать магический светильник. На полу отчётливо виделись незнакомые отпечатки лапок, синеватые от моего состава. Значит, это какой-то зверёк с наклонностями грабителя. Мы переглянулись и, не сговариваясь, направились по следу. Рейни на всякий случай прихватила пару метательных ножей. Мало ли что за зверь. Вооружившись, вышли в коридор. Надеюсь, нам простят несмываемые следы. Вокруг тишина, словно в морге, только из одной комнаты раздавался едва слышный храп. Страшновато, но и заколки вернуть хотелось, поэтому пошли вперёд. Отпечатки лап привели нас в подвал. Не самое приятное место, если честно. Стены украшала плесень, где-то капала вода, холод пробирал до костей, и факелы едва горели. Пламя плясало и пригибалось от порывов сквозняка. Хорошо, что захватили магический светильник». Мы вновь опасливо переглянулись и продолжили путь. Следы стали более отчетливыми и в скором времени привели нас в небольшую коморку. «И что будем делать?» — прошептала я. Получилось громко, и мы инстинктивно пригнулись. «Что? Что? Вот что!» Райни, как самая отважная из нас, дернула на себя дверь и присвистнула. Мы встали рядом с подругой, и в сиянии светильника... Увидели все пропавшие ранее вещи. Сваленные в кучу, они лежали посреди комнаты на земляном полу. Пропищало где-то справа. Мы дернулись от испуга и отпрыгнули в сторону, унимая панику и с изумлением разглядывая удивительное создание небольшого роста. Тельце покрывала густая коричневая шерстка, пятипалые лапки и, едва видимые из-под шерсти, ушки подрагивали, как и хвостик с кисточкой. Огромные зелёные глаза светились в темноте. «Так я же знаю, кто это!» «И как раньше не додумалась, да и все остальные!» «Это что?» — тихо спросила Тия, прижимаясь ко мне. «Тащик», — ответила, вспомнив картинку из учебника. «Интересно, как он тут оказался?» «Опасен», — поинтересовалась Райни, приготовив ножи и пристально изучая цель. «Нет, это нечисть, любит собирать разные вещи, складывать в кучу и спать на них». «То есть ему нравится бардак?» — уточнила Тия, отлипнув от меня. «Можно и так сказать. Кстати, они очень редки. Наверное, поэтому на них даже преподаватели не подумали». «И что мы будем с ним делать?» — спросила Райни, убирая ножи, но не сводя стащика подозрительного взгляда. Тот сидел в углу и с величайшим вниманием прислушивался к нашему разговору. Скажем ректору. А может, себе оставим. Тиа сделала шаг к зверьку. Тот напрягся, зашевелил ушками и попытался отползти. Ты нас понимаешь? спросила у малыша. Тот кивнул. Ты поступил плохо. Вещи надо вернуть, понимаешь? И, -и, -и! укоризненно пропищало это чудо. А если отдадим ректору, он тебя уничтожит. Услышав это, зверек сжался в комок. Оставим себе, вновь встрялать я. У нас в шкафу вечный бардак. Ему понравится и таскать больше ничего не будет. А чем он питается, задала резонный вопрос Райни. Я не знала. Придется идти в библиотеку. Жаль зверька. Ничего плохого он не совершил, а воровство у него в крови ладно можешь жить у нас в шкафу но для начала верни вещи их владелецам понял и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и" согласно пропищал пушистик и схватив первую вещь потащил ее к выходу мы с подругами переглянулись и решили вернуться в комнату вор найден вещи зверек добросовестно разнесет так что все хорошо утром обнаружили нашего нового друга уже в шкафу Он спал, зарывшись в вещи, с виду вполне довольный новым домом. Нам он не мешал, так что все были счастливы. Осталось решить вопрос с питанием, так что сразу после пар мы отправились в библиотеку. Как следовало из прочитанного, питомца нужно было кормить раз в месяц мясом, причем в книге говорилось, что он может сам добывать пропитание. Эта новость окончательно сделала зверька нашим домашним любимцем и добрым другом. А уж как радовались хозяйки внезапно вернувшихся вещей! Виск стоял на весь коридор. Учителя диву давались и не могли понять, откуда что взялось. А мы на радостях решили отметить события и устроили вечеринку. Утро началось неожиданно рано и громко. В голове раздался пронзительный звон колокола из главной башни, и я с трудом сдержала стон. Этот звук означал, что нас срочно собирают на площадке у главного корпуса, чтобы сделать какое-то объявление, и нужно торопиться. Тело слушаться отказывалось, причём не только моё. Подружки выглядели не лучше. Бледные, с синяками под глазами и осоловелыми, косящими в разные стороны глазами. Я бы многое отдала за стакан воды, а лучше сразу кувшин. Но времени было мало, и мы, с трудом собрав силы и кое-как втиснувшись в одежду, поплелись на выход. Народу было уже много, все галдели, чем еще больше расшатывали мои нервы. Мы с девочками замерли на краю толпы, чтобы никому не мешать и самим лишний раз на глаза не показываться. Видок у нас зомби позавидуют. Когда все собрались, на ступени корпуса вышел ректор. Выглядел он очень злым, чуть молнии не пускал. Интересно, кто его так взбесил? «Кто? Я вас спрашиваю, кто?» С придыханием заорал он, окидывая нас безумным взглядом. «Кто посмел разукрасить наших животных?» Мы недоуменно переглянулись, не понимая, в чем дело. И тут руководитель академии указал влево. Мы послушно повернули головы в заданном направлении и онемели. А ко мне в спешном порядке возвращалась память о вчерашнем вечере. Сначала мы с подругами тихо-мирно сидели в комнате и пили, между делом играя в карты, и Райни похвасталась, что умеет делать взрывательные смеси. Я не поверила, она обещала доказать. Где-то глубоко в душе проскользнула намеком, что лучше не стоит, но Хмель сделал свое дело, и мы пошли в лабораторию. Пробирались осторожно, проверяя местность на наличие всевозможных опасностей. Как нам удалось дойти до лаборатории незамеченными, до сих пор не понимаю. Повезло, наверное. Только выполнить обещанное Райни не смогла. Все ингредиенты оказались под охраной, а у нас хватило мозгов ее не взламывать. Но мне на глаза попали флаконы с красителями, и в голове тут же созрела пакость». В качестве наказания за провинность нас иногда отправляли чистить клетки животных, а зверьки вечно портили не только одежду, но и настроение. Вот я и решила, что смена имиджа им не повредит. Подружки план поддержали, и мы отправились в вольеры. Что было дальше, помнила с трудом, словно в тумане. Неважно, затея это удалась, Теперь в клетках сидели экзотические животные, фиолетовые в красную крапинку пантеры, синий олень, черные курицы с белым иракезом. Лошади вообще походили на монстров, их шкуры были разукрашены цветами, ромбами, треугольниками и прочими фигурами. Мне стало стыдно, но после угрозы ректора, что виновник до конца обучения будет убирать за животными, я мысленно задушила совесть на корню. Подруги тоже не желали оказаться в клетках. Не знаю почему, но магически отследить виновников, то есть нас, не получилось, и нам пришлось целый час слушать ор ректора на тему нашей беспечности, а организм требовал покоя и воды, сухость во рту стояла просто убийственная. Казалось, еще пара минут, и пойду с повинной. Видимо, ректор на то и рассчитывал, давя на совесть. Лично моя просто спала, у остальных виновниц тоже».